Виктор Кудинов. Неволя. Исторический роман. Роман-газета, 2000 год, номер 9. Глава первая. В тихий вечерний час 10 июня 1357 года посол хана Джанебека Бабиджа достиг переправы на реке Океа близ города Коломны. Помимо сотни вооруженных нукеров, с ним возвращались из Москвы три десятка татарских купцов со слугами и рабами. В виде почетной охраны посла провожали 400 всадников княжеской стражи, с воеводой да мещеряком во главе. Пять месяцев назад послал его хан Дженебек звать московского князя в поход. Но московский князь от походу уклонился, сославшись на грозящие рати с соседями, и Бабиджа вместо дружины повез с собой вазы с откупом. Впрочем, как он, так и визирь наперед знали, что московские войска не придут на ханский зов, что князь Иван Красный, по примеру своего отца, князя Ивана Калиты, и брата, князя семёна Гордова, выплатит откуп серебром и товаром, а для ханской казны это было гораздо прибыльней. Так что в этом Бабиджа мог считать свое посольство вполне удавшимся, но в другом он явно просчитался бабиджа надеялся что московиты его богато одарят что его поминки будут не хуже тех которые привозил с руси наготай сын ахмыла ему выдали только соболью шубу и два серебряных ковша стоило из за этого пускаться в такой дальний путь правда шубу ему московский князь пожаловал дорогую и добротную но разве в этом дело не одарив его тем же чемногота Московский князь и бояре умолили его достоинство, а этого Бабиджа никому не прощал. Он не считал себя хуже других, наоборот, он так хорошо знал о своих добродетелях, так гордился ими, что случалось, впадал в гнев, когда другие этого не замечали. Визирь недаром остановил на нем свой выбор, когда пришлось искать замену заболевшему ханскому послу на Русь, на Гатаю. Однако поездка на Русь не очень привлекала Бабиджу. Он ведал о всех неудобствах, которые ему предстояло испытать в дороге и боялся этого, но его об этом просил сам Нагатай. Да и мир Мамай, человек рассудительный и дальновидный, советовал ему не осложнять своих отношений с визирем, исполняющим волю самого хана. Уговоры этих людей, а главная выгода, какой он надеялся извлечь из этой поездки, заставили его согласиться. Оказалось же, выгоды он не приобрел, мало того. Русские недооценили его, не придали значения тому, какой человек к нему прибыл. Их ввела в заблуждение его внешность. Бабиджа был маленького роста, сухой, подвижный человек с узкими черными глазами, худо растущая бородка, жидкие волосы на затылке редкие зубы и вытянутое дыни лицо на котором как бы застыли неулыбчивые тонкие губы не вызывали у встречного недружеских ни, ни враждебных чувств напротив вся его невзрачная внешность будто бы притупляла у посторонних чувств опасности он был неприметен и это столь ценное качество давало ему возможность наблюдать и делать выводы глаз его был всевидящим Память долгой, а ум изощрённым вдумчивой работой. Он знал цену каждому слову, поэтому больше молчал, чем говорил, с вниманием слушал и всё запоминал. Ему понравился молодой московский князь. Его обходительное, вполне уважительное обращение было лишено той оскорбительной гордости, какая была присуща знатным русским. Сразу было заметно князь. Прост хитрить не умеет, говорит, что думает, к хану и послу не испытывает неприязни и расположен к дружелюбию. Зато бояре все себя любцы и хитрецы, ни к одному из них Бабиджа не почувствовал доверие Ласково говорят, охотно склоняются чуть ли не до земли, но по своей рабочей привычке никто не смотрит в глаза. Это настораживало Бабиджу. Тот, кто таит в душе худое, прямо в лицо не поглядит, правдивого слова не скажет. От таких людей можно ждать чего угодно, тем более, что они имеют большое влияние на князя. Просто удивительно, с каким доверием князь выслушивает и внимает их советом. По мнению Бабиджи, это непростительная ошибка.